13. На четвертой неделе, когда бойцы освоились с оружием, научились пользоваться всеми системами брони, начались мини-учения, которым предстояло пройти вплоть до окончания курса обучения. Перед их началом капитан объявил: "Вы получили все теоретические знания, которые вам необходимы, теперь нужно закрепить их на практике. Перед полномасштабными учениями вы должны освоиться в своих подразделениях, научиться взаимодействовать между собой". Для этого вы отработаете несколько сценариев. Первое два взвода будут преследовать третий. Далее одна рота против всего остального батальона. Потом придём столкновение четыре на четыре роты и еще несколько тактических построений. И началось. Суточные марш-броски и потом собственно учения. На третий день выпал черед убегать третьему взводу от двух первых. Дональд Данчуствовал, чтобы взвода будут стремиться уничтожить третий всеми способами и как можно быстрее, чтобы реабилитироваться ведь за два предыдущих дня их самих условно уничтожили в течение одного часа сержанты с ними не ходили и никак не вмешивались в действия групп представляя Капралу самим командовать своими подразделениями инструкторы наблюдали за действиями своих подопечных как с орбиты с метки на карте так и визуально через образ снимаемыми камерами установленными на солдатских шлемах Лишь после окончания учений они начинали разбор полётов больше походивший на разнос Загонщиком доставалось, пожалуй даже больше, чем убегающим. Запомните, любил Потрястилис. Ваша цель не научиться убегать, это позор для звания миротворца, хотя тоже может оказаться полезным, а догонять сепаратистов. Во время этих тренировок вы должны понять, что они ощущают, чувство идущей по пятам погоню, как и о чем они думают и пользуются этим их состоянием. А теперь марш на исходную. Рота, развернувшись, отправилась в долгую пробежку к полигону, лесистой местности с пустыми участками, иссечённой оврагами и мелкими ручейками. Эта пробежка, насколько понял Дональдсон, тоже имела свой смысл. Ее задачей была не только измотать бойцов физически, проводя полную имитацию сценария загона, но и научить курсантов двигаться по пересеченной местности, по которой им придется ходить уже будучи на действительной службе. Для у всех были равные условия и присутствовал эффект неожиданности, их каждый раз отправляли в новый сектор полигона. Боевые действия велись лазерными импульсами, полностью имитировавшими стрельбу. а гранатометы стреляли пустыми болванками. Получивший импульс боец узнал о том, что он убит, благодаря надписи на визире шлема. Все было продумано до мелочей. «Рота, стой раздался голос сержанта Сирисова в наушниках, когда курсанты добрались до нужного участка полигона отмахав два десятка километров. Первому и второму взводу отдыхать. Третий взвод осворы 15 минут бегом марш. И вестовой измученный марш-броском бойцы помчались вперед, стремясь уйти как можно дальше, оставших отдыхать товарищей, которые, набравшись сил, побегут гораздо резвее. Курсантам самим предлагалось решить, кто из них примет командование отрядом, ибо по сценарию считалось, что сержант погиб. В первый день из-за этого возникло много споров, как у загонщиков, так и у убегающих. Каждый хотел быть командиром. За это сержант всех обругал и составил рыть окоп от забора и до заката. Наученный горьким опытом, в следующий раз они сошлись на универсальном решении, состоявшем в том, что впредь командиром будет первый капрал по порядку номеров взводов. То есть, взводами загонщиков командует капрал первого взвода первого отделения. если он, конечно, не захочет отказаться от такой чести. Тогда право командовать переходит к следующему. В третьем взводе ситуация сложилась необычно. Первым оказался капрал Хейтс. Но вот беда он не выдал волевыми качествами лидера, чувствуя груз ответственности и не желая стать крайним, он отказался от своего права. Капралы второго и третьего отделения также отказались отчасти командовать в пользу капрала четвёртого отделения Карглена Отдора. Карглен завоевал неформальное лидерство среди капралов благодаря не только своей силе и ловкости, но и подлости. А бойцы, мягко говоря, от такого командира не испытывали большого восторга. И раньше не отличавшийся уравновешенностью Корлен превратился в деспота, получавшего удовольствие от ощущения власти над другими людьми, наказывая за малейшие провинности. Не самые лучшие качества для командира. Зная его мстительность, остальные капиталы поспешили отказаться от главенства, дабы не иметь проблем в будущем. Естественно, Вадор отказываться от главенства не стал, чувствуя себя великим полководцем. "Живее, живее", подгнал бойцов Корлен, "а то они нас поджарят". Взвод убегал на пределе своих возможностей, теряя последние силы. Пятнадцать минут вскоре прошли, а это значит, погоня отправилась по следуду. Почувствовал укол под лопатку, и осознав, что силы трикатно увеличились, а то доктор броня приснул стимулятор. Джерри все же посчитал это плохим знаком, значит, он чертовски устал. Капрал поравнялся Дональден с Дональдом Чего ты, рядовой? Куда мы бежим, капрал? Устал, что ли? «Есть немного признал Дональден. Хочешь отдохнуть, полукровка? Неплохо было бы, но не в этом дело, Карглен, а в чем? — Что мы делаем? Уносим ноги, это понятно. Я спрашиваю, у тебя есть какой-то план? Тебе чего надо, полукровка? ты копаешь под меня, я давно это заметил. Да не копаю я под тебя, на стимуляторах ведь идём, начал сводиться Дональден из-за уникальности своего горя командира. Сколько еще можно бежать? Столько, сколько нужно, взъегнул Аддор. Первый зод продержался 35 минут, второй зод протянул уже 52 минуты, прежде чем его настигли мы должны продержаться еще дольше. Идиот, воскликнул про себя Джерри. Может, компьютер ошибся, выдав на тестирование высокий балл, позволивший стать ему капралом. Капрал Каргленводор видел смысл этой беготни только в том, чтобы продержаться как можно дольше своих предшественников, прежде чем загонщики настигнут и уничтожат их и только. О том, что можно сопротивляться и самим перебить преследователей, он даже не задумался. Хоть Джерри его в этом не винил что вся концепция миротворцев в подобных боевых условиях о тяжелой надменность и высокомерие самих миротворцев, особенно их коренных представителей. И стоилось на том, что в роли преследующих будут только они. И поэтому здесь учили лишь тому, как эффективнее догнать, окружить и уничтожить врага. Не забыл взять пару пленных для допроса. А на том, что они сами могут оказаться в роли убегающих, внимания не заострялось. Правда, миротворцы действительно редко оказывались в подобных условиях, поэтому произошел такой перекос. Другое дело, что бывшему управляющему собственной сообразительности не хватало, чтобы додуматься до чего-то большего, чем просто удирание с максимальной возможной скоростью. Но это ничего не даст, Капрал», — продолжал гнуть свою линию Джерри. Они могут добраться до нас гораздо раньше, чем ты рассчитываешь. Подумай сам, Карглен. Мы знаем, сколько их, мы знаем, как они будут действовать. Почему бы не обмануть их? В каком смысле? Устроить засаду, например? Казалось, на какой то миг выражение лица Капрало стало осмысленным. Он обдумал предложенный Джерри план. Но через несколько секунд оно стало таким же злым, как и прежде. Дональден понял, что Вадор, хоть и осознал всю перспективность предложения, но не примет его лишь потому, что это придумал другой, тем более полукровка, а не он сам. Джерри и раньше давал Вадору многодельных советов, которые поднимали его в глазах остальных все выше и выше. Сейчас он не мог принять ничей совет. Эта победа должна стать его и только его. Никто не должен говорить, будто Вадор выиграл благодаря советам какого-то полукровки, у которого буквально ходит на поводу. Нет, заявил Капрал четвертого отделения. Но почему? Потому, продолжаем движение. Неожиданно на пути движения взвода показалась заволченная местность, небольшая плоская полянка, которую из-за недавно прошедших дождей разлившись, затопила мелкая речушка. Пройти выступа такой грязи было невозможно. Преследователи могли подойти как раз в тот момент, когда третий взвод перебираясь на другую сторону, едва достигнет середины образовавшуюся болотоса. И отряд просто перестреливают словно в тире. Обходить эту топ тоже было слишком долго. Согласно тактике миротворцев, нужно было оставить заградительный отряд, по сути, смертников, чтобы остальные смогли уйти. Это и приказал сделать Вотдор. Хотел устроить засаду под злоусмехнулся он. Что ж, ты со своим дебильным приятелем и сделаешь это, капрал Фейц. Что Возьми свое отделение этих двоих, указал Карглен от Жерездинна. У тебя как раз двух человек не хватает, и двигайся назад. Удаление на сто метров, организуйте заградительный огонь. Есть, Вотмфетц. Первое отделение и выдвое за мной. Десять человек побежали обратно, а остальные успешно начали переправу по черной жиже, буквально сож провалившись в грязь по колено, а чуть дальше и того глубже. Что посоветуешь, Джерри, не без иронии, спросил Капрал Фейтс, когда они отбежали от переправы на указанное Корленом расстояние? А что тут можно посоветовать, пожал Дональден плечами? Только стандартные процедуры: поставить ловушки и ждать неприятеля. Действительно,